Эпилог. Ирен. Примерно шесть лет спустя. «Рейнар! Стой! Ты куда?» Я бегу за сыном, заливающимся смехом, черноволосым юрким мальчиком, держа при этом на руках дочку. Несмотря на то, что Беатрис и Рейнар – близнецы, характеры у них невероятно разные. Рейнар не может усидеть на месте и минуты, постоянно придумывая себе новые занятия. При этом, хоть ему всего пять лет, Он обожает учиться и впитывает в себя любые новые знания, как губка. Э, «Ты попробуй, догони!» Звонко смеется он, уворачиваясь от меня и убегая вдаль по коридору. «Мамочка, пойдем лучше в сад!» Со вздохом отзывается Беатрис, которая кладет свою прекрасную головку с копной пышных каштановых волос мне на плечо. «Пусть он тот один носится!» «Милая, я бы с радостью...» Но не хотелось бы, чтобы он мешал папе. У него сейчас очень важная совеща. Договорить я не успеваю, потому что Рейнор, будто услышав это, тут же разворачивается в сторону зала, где Маркос проводит свои встречи. «Ловите его!» — Командую паре гвардейцев, стоящих возле дверей. Они переводят растерянные взгляды на Рейнера и нелепо растопырив руки, пытаются поймать сына. Только что он имеет сделать, против необычайно вертлявого и юркого мальчишки. Уклонившись от них, Рейнар метеоритом несется к дверям и, распахнув их, со счастливой улыбкой вбегает в зал. Сильно отставая, за ним бегу я, а уже за мной следуют сбитые с толку гвардейцы. Сейчас просторный зал с большим количеством зеркал пуст, и в нем находятся лишь двое – Маркос и незнакомый мне мужчина. Он довольно молод. Во всяком случае, не дать больше 25 лет. У него русые вьющиеся волосы, которые зачесаны назад, и суровое лицо. Дополняет образ строгий темно-зеленый костюм, с небрежно закинутым за спину черным плащом. Мужчина о чем-то говорит с Маркосом, напряженно глядя в окно. «Рейнар! это уже не шутки. Иди сюда, пытаясь поспеть за ребенком, но разве это возможно? Папа! Радостно зовет отца Рейнар, и у меня сердце уходит в пятки. А ну, как сейчас таинственный посетитель разозлится на то, что их прервали! Как мне тогда в глаза Маркосу смотреть? Маркос и его собеседник, не сговариваясь, поворачиваются на голос ребенка, и совершенно внезапно у обоих на лицах появляется искренняя улыбка. — Это ваш ребенок, господин Борегга? Не сводя взгляда с Рейнера, интересуется он. — Да, — с гордостью отзывается Маркос. — Его зовут Рейнер. Я искренне прошу прощения, прикладываю свободную руку к груди и почтительно кланяясь незнакомцу. Уж очень сын хотел увидеть отца. Ничего страшного. С пониманием отзывается неизвестный. Мы с господином Борего как раз закончили. Все остальное я пришлю почтой. А теперь извините, вынужден откланяться. Он возвращает поклон мне и направляется в сторону выхода из зала. Но когда он проходит мимо Рейнора, который все это время гипнотизирует его напряженным взглядом, сын внезапно говорит «Вот только я не ребенок!» От этих слов мужчина замирает на месте и переводит удивленный взгляд на Рейнера. «А кто же ты тогда?» «Я? Будущий драконий владыка Альмерии!» Скинув голову, важно отвечает сын. «Интересно», – присаживается рядом с ним на колено мужчина. «А скажи-ка мне, пожалуйста, каким владыкой ты себя видишь?» «Лучшим!» – глядя ему прямо в глаза, твердо отвечает Рейнор. «Даже лучше твоего отца?» – с легкой усмешкой спрашивает незнакомец. «К сожалению, мой отец совершил несколько ошибок, о которых жалеет до сих пор. Я же приложу все усилия, чтобы их не повторить». Мужчина кидает хитрый взгляд сначала на меня, а потом и на Маркоса, который с добротушной улыбкой смотрит на сына. «Что ж, хорошо» поднимается неизвестный. В таком случае я буду ждать, когда ты станешь полноценным драконьим владыкой, чтобы проверить твои слова на деле. Ну, а пока до скорой встречи. Не по годам развитый ребенок. С этими словами неизвестный окончательно уходит, а Рейнер смотрит ему вслед, недовольно скрестив руки на груди. Маркос подходит к сыну, кладет ему на голову ладонь и легонько ворошит ему волосы. «Дорогой, а кто это был?» кивая в сторону только что вышедшего мужчины. Диадар, Новый претендент на место драконьего владыки Валора. Задумчиво отзывается Маркос, а потом, немного подумав, добавляет. «И отпрыск Инграма! Последнего законного владыки!» Во всяком случае, он так утверждает. «Чувствую себя так, будто меня окунули в озеро с ледяной водой!» «Инграма!» — повторяю я, не в силах в это поверить — Ведь если это действительно правда, то красивая легенда, которая обросла пугающими подробностями, на самом деле оказалась реальностью. Энграм действительно смог спасти любимую и с ней уединился в скрытых ото всех месте. Думаешь, это правда? — осторожно интересуюсь у него я. — Единственное, что я думаю, — поднимает на меня уверенный взгляд Маркос, — что он, как и наш Рейнер, станет достойным владыкой. И тогда у Альмерии и Валора, наконец будет возможность построить счастливое будущее без постоянных войн, смертей и разрушений. Я очень хочу в это верить. Киваю я. Маркос подходит ближе, одной рукой прижимает меня к себе и нежно целует в затылок, а другой прижимает к себе сына. Я даю себе волю и, прикрыв глаза, наслаждаюсь обволакивающим чувством нежности и заботы. «Ты сказал, что уверен, что из Рейнера выйдет достойный драконий владыка», — шепчу я. «А что ты скажешь насчет Беатрис?» «Скажу, что ее ждет блистательное будущее. Чистокровных драконниц и так очень мало в этом мире. А уж таких, которые, как она, обладают невероятными магическими силами, и вовсе не отыскать. Не говоря уже о том, что по красоте она не уступает своей матери». Кристиан. Примерно шесть лет спустя. Я резко просыпаюсь от навязчивого чувства опасности и не сразу понимаю, что произошло. Лишь спустя некоторое время понимаю – это оно, то, чего я так опасался. И в то же время – то, что было неизбежно. Арманда, Он снова вернулся в этот мир. Рывком подскакиваю на кровати и собираю заготовленные ранее ингредиенты и зелья. Благодаря способностям Уга и личному влиянию Маркоса мои эксперименты над проклятой кровью Теодора дали свои плоды. Теперь я уверен в том, что смогу запечатать ее навсегда. Меня переполняет ледяная решимость. Хотя я солгу, если скажу, что не испытываю никаких волнений. Зато удастся ли мне воплотить задуманное? За то, что будет после этого? Смогу ли я вернуться к своей спокойной жизни, к Уга, Или же мы больше никогда не встретимся вновь. Пожалуй, это то, о чем я буду жалеть больше всего. Уга как раз поступил в Магическую академию ролейта. так что я очень хотел бы посмотреть, как он разовьет свои способности. Хотя не отказался бы я посмотреть и на то, каким владыкой окажется Рейнер, сын Маркоса и Ирен. Что не говори, а молодое поколение выглядит многообещающе. И это действительно достойная причина чтобы сражаться. Тем более, чтобы побеждать.